Глава 18. В море. Снова в море. Всю неделю, предшествовавшую спуску на воду дитя приливов, Джоран работал более напряженно, чем за всю свою прошлую жизнь. Руки, огрубевшие еще в юности от веревок на рыбацкой лодке, были стерты в кровь. Ноги покрылись мозолями от новых сапог, добавили незнакомую боль, и когда день подходил к концу — Он сразу погружался в сон, из которого его слишком скоро и грубо вырывали, чтобы он занялся вместе с остальной командой «Дитя приливов» выполнением тысячи заданий МИАС перед выходом в море. Однако работа не казалась ему унылой. Джоран находил необычное утешение от того, что находился рядом с мастером костей Коксвардом, довольно странным, как и сказала МИАС, упрямым и часто нетерпеливым, но явно любившим свое ремесло, а на то, как он обращался с костями корабля, было приятно смотреть. Джоран постепенно начал испытывать теплые чувства к Мевансу и членам команды старого корабля Миас, которые сумели найти весьма непростые способы, чтобы попасть на Дитя Приливов. К тем, кому она могла доверять, Миас добавила Эйлерена, Курсера, Барли и Фарис из своей исходной команды, и еще несколько человек, чьих имен Джоран не знал. Пока. Но дал себе слово, что обязательно их запомнит. Он радовался тому, что старая Брайред пережила ранение и вернулась на палубу. И пока он работал, исполнилось то, что обещала Миас. Ее прежняя команда, сначала полное подозрений, быстро изменила к нему отношение, когда им стала известна история о его схватке за Черного Ориса, птицу Сквернослова. Его слова никогда не ставили под сомнение, а приказы выполняли быстро и эффективно, что позволило ему понять, какой ужасной была команда «Дитя-приливов» по сравнению с тем, к чему привыкла Меас. Меванс быстро взял Муфаза, проклятого девой великана, которого Джоран переименовал в «Серьезного Муфаза», в свою рабочую команду — А его огромные размеры и меланхоличные манеры привели к тому, что любые приказы исполнялись до того, как он открывал рот. Сначала Анзер, молчаливая и постоянно присутствовавшая около него словно тень, вызывала у него беспокойство. Когда требовалось перенести что-то тяжелое, она неизменно оказывалась рядом. Когда он вязал узлы, и ему нужно было, чтобы кто-то придерживал веревку, ее рука моментально опускалась на нужное место. Когда какой то подмастерье в гавани плевал в сторону Джорана или ставил под вопрос его приказы, ведь он был с черного корабля и ничего для них не значил, она тут же подходила ближе, и то, что хотел Джоран, делалось сразу и быстро. И хотя он ничего не мог доказать, дети палубы вели себя рядом с Анзер так, что у него не оставалось сомнений. На нижних палубах она многим заломила руки и поставила синяки, защищая его правоту. В конце концов, он попросил Анзер держаться чуть подальше, объяснив, что не сможет стать настоящим офицером, если его власть будет основана на страхе перед ней. Когда Анзер спокойно восприняла его слова, Джоран обернулся и увидел Миас, которая поднялась на верхнюю палубу, что случалось не так уж часто, и оценивающе на него смотрела. За исключением этого эпизода он почти не видел Миас. Джоран не мог сказать, что она загрузила команду работой, а сама ничего не делала. Ее никогда не было в каюте, когда он падал на свою койку и сразу засыпал, а ее постель неизменно оказывалась пустой, когда просыпался, хотя он видел, что Миас провела в ней несколько часов. Рядом оставались следы пищи. одеяла выглядели немного иначе, а однажды утром он даже увидел грязную одежду, однако на следующий день она исчезла. Открыв глаза, Джоран находил на своей подушке листок с новыми заданиями, исписанный ее идеальным почерком с изящными завитками. Однажды Джоран заметил женщину, сидевшую на стене рядом с Дитя Приливов, маленькую, темнокожую, с черными волосами и склоненной головой, словно она не хотела, чтобы ее лицо кто-то увидел. Джоран остановил Меванса, когда тот проходил мимо с деталью рангоута на плечах. «Кто это Меванс? Разве ей следует тут находиться?» — спросил Джоран. «Это Нарза, хранитель палубы», — ответил Меванс. «Я удивлен, что она не появилась раньше. Она тень супруги корабля». «Мне следует поговорить с ней», — сказал Джоран и направился к женщине, но Меванс схватил его за руку. «Нет», — сказал он, но тут же выпустил тёмно-синий рукав его куртки. «Прошу прощения, хранитель палубы». Но Нарза плохо относится к тем, кого не знает. Будет лучше, если супруга корабля вас сначала познакомит. Джоран посмотрел на Меванца, а потом коротко кивнул. «Хорошо», — сказал он. Временами он видел мяс, которую словно тень сопровождала Нарза, и у него появилась уверенность, что если Анзер представляла опасность, то Нарза была опасней вдвойне. Прежде Джоран не видел таких, как она. Нарза никогда не поднимала головы, чтобы посмотреть кому-то в глаза. Более того, он сомневался, что она вообще видела других людей. У некоторых такое поведение он мог принять за проявление застенчивости, попытку избежать пытливых взглядов тех, кто сует нос в чужую жизнь. Но с Нарзой такая постановка вопроса выглядела бессмысленной. Скорее, причина заключалась в другом. Казалось, она не находила никого, кто мог бы ее заинтересовать настолько, чтобы она подняла голову и на него посмотрела. Однажды он увидел, как Миас шла через доки в сопровождении Нарзы и остановился, чтобы проследить за ними, хотя занимался переноской ящиков. — Как ты думаешь, что она сделала? — спросил оказавшийся рядом Меванс. — Ударила офицера, как ты, Меванс, — ответил Джоран. Меванс покачал головой. «Ничего подобного. Мы на ужасе спланировали все вместе. Нарза ни с кем никогда не разговаривала, кроме как с супругой корабля. Более того, ей наплевать на команду». Он посмотрел им вслед. Как раз в этот момент Нарза и Миас скрылись за углом. «Значит, убийство», — сказал Джоран. «Как мне кажется, оно над ней витает». Меванс усмехнулся. «Я сказал что-то смешное, хранитель шляпы?» — спросил Джоран. «Только то, что ты употребил единственное число, хранитель палубы. Насколько я знаю, она оставила за собой вереницу трупов». «Почему?» «Почему?» Меван снова поднял деталь рангоута, связку стеблей вариска. «Тебе следует спросить у неё, но если ты на это отважишься, ты окажешься намного более отважным человеком, чем я». И он, радостно насвистывая, удалился, закинув стебли вареска на плечо. Вся неделя оказалась больше, чем просто тяжелая физическая работа. Грубые руки стали еще грубее, усталые тела более измученными, а разум отупел от монотонной работы. Однообразие было нарушено только дважды. В первый раз, когда охотник-старухи с максимальной торжественностью, какую могли организовать сто островов, вышел из доков. Каждый подмастерье костей отложил инструменты и отправился к глубоководному доку. Также поступили все женщины и мужчины города, за исключением команды дитя приливов, которую не стали приглашать, поэтому им оставалось только продолжать заниматься своими делами и слушать тех, кто присутствовал на празднике. Все дети палубы с охотника нашли себе партнера для постели, но команда дитя приливов продолжала работать. Люди танцевали и пели о душах тех, кого принесли в жертву ради корабля, а они продолжали работать. Пока яркую краску разбрызгивали по кирпичам доков, они работали. И только после того, как глаз Скирит начал закрываться, на доке спустилась ночь, и со стороны города раздался громкий крик, они сложили инструменты. Джоран и все остальные. И каждый испытал необычное ощущение — Они перестали что-либо слышать, словно кто-то с двух сторон прижал к их головам подушки, а над крышами зданий на мгновение возникло ярко-синее сияние. «Это ветрогон, хранитель палубы», — сказал стоявший рядом Меванс и усмехнулся, но не из-за удивления появившегося на лице Джорана, просто Меванс постоянно улыбался. «Ощущение, появившееся у тебя в ушах, есть следствие того, что ветрагон изменяет воздух». «Команда захочет посмотреть, как охотник уходит!» «Верно», — сказал Джоран. «Они упорно работали, и нам следует их наградить». Женщины и мужчины, которым Миас доверила работать над дитя приливов, пошли вместе с ним. Они спустились в док, чтобы посмотреть, как охотник-старухи, огромный, но грациозный, поворачивается у входа в гавань, точно устремленная ввысь белая башня. Джоран уловил призыв Ветрагона, и воздушные течения помчались к кораблю, чтобы подтолкнуть клюв охотника-старухи в сторону моря. Зазвучала песня, скорбная и безжалостная, но знакомая и одновременно имевшая некий постоянно ускользавший смысл. Когда охотник-старухи развернулся, зов Ветрагона изменился, стал, как показалось Джорану, более древним и печальным. На миг у него возникло ощущение, будто земля под ногами содрогнулась, но остальные ничего не почувствовали. Затем наступило затишье. Уши у Джорана перестали болеть, шум исчез, однако вскоре боль в ушах вернулась. Воздушный кулак расправил крылья охотника-старухи и вынес его из бухты на башне плотного плетения вариска. Если бы Джоран не знал, что это магия ветрогона, наполнявшего воздухом крылья корабля, Он мог бы с легкостью поверить, что именно крики горожан придали ему сил. Или голоса команд других безупречно белых костяных кораблей, выстроившихся вдоль поручней и наблюдавших за охотником старухи с восемью голубыми заресветами, скользившим из бухты, пока он не остановился и не бросил стоп камень уже снаружи гавани. «Я думал, он направится на север», — сказал Меванс. На север? «А мне казалось, что неприятности возникли на юге», — сказал Джоран. «Как и мы все», — кивнул Меванс. «Но мои знакомые на борту корабля сестры Миас сказали, что они направляются на север. Пустые моря и легкое путешествие, так что это меня не удивило бы». «Верно», — сказал Джоран. Но он не был в этом уверен и сомневался, так ли все обстоит на самом деле. Ведь Джоран знал, что миссия дитя-приливов рано или поздно приведет его на север. Он понимал, что Миас и ее сестра друг друга не выносят, и все знают, что старуха любит, когда происходит расплата. Второй раз их напряженная работа прервалась в последний день пребывания в сухом доке. Он получился самым длинным и трудным, потому что наступил момент, когда дитя-приливов подняли и начали спускать в воду. Задача, которую подмастерье костей делали профессионально под внимательным присмотром мастера костей Коксворда. В юности Джоран видел, как спускали на воду новый костяной корабль. Последний, построенный из запаса костей, что хранились под спиральными жилищами, и до сих пор помнил радость, наполнявшую тот день. Гигантский корабль-змей-лучник, такой белый, что это казалось невозможным, с бортами, ярко-красными от крови жертв, превратившихся в восемь заресветов, которые парили над ним. Джоран помнил, как тогда ему казалось, что это невероятно красиво, не смерть, но стать ценой Кейшана и жить дальше частью корабля, частью флота, о котором так часто говорил его отец. Честь, о которой он мог только мечтать. Корабль начал спускаться по стапелю, постепенно набирая скорость, Потом вошел в воду, вызвав огромную волну, промочившую радостно кричавшую толпу, и сам Джоран вопил так громко, как никогда прежде. Позднее отец купил кусок мяса на палочке и рассказывал ему истории о флоте. И ещё отец сказал, что надеется увидеть Джорана членом команды такого корабля. Он не мог даже подумать, что Джоран будет служить на черном корабле. Какой родитель хочет, чтобы его ребенок утонул с позором? Но иногда он ощущал вкус того мяса, пряного и чудесного, какой бывает только в воспоминаниях, вкусно всегда для него утраченный, как и теплое объятие отцовских рук, от которого остался лишь холод у него внутри. Вторичный спуск на воду дитя приливов не имел ничего общего с церемониями, устроенными для змея-лучника или охотника-старухи. Казалось, он двигался, как будто извиняясь. Корабль выглядел лучше, чем в любое другое время, когда находился под командой Джорана, черный как ночь, от клюва до кормы. Да и пах он приятнее, морем и вызывавшим слезы, все еще подсыхавшим и очень легко воспламенявшимся костеклеем. Но в его спуске была печаль, полное отсутствие ритуалов. Женщины и мужчины просто стояли вокруг и смотрели, как огромный кран опускает дитя приливов, Все еще без позвонков и рангоута. Корабль коснулся воды почти без всплеска, словно его тайно отправили в море, надеясь, что никто ничего не заметит. Ну, Джоран повернулся, услышав знакомый голос: мяс шла по доку, а за ней следовала Нарза. Не стойте без дела, нам необходимо еще поставить позвонки и рангоут, натянуть такелаж. Начинайте переносить на борт груз и расставлять его в трюме. Она огляделась по сторонам. Серьезный, Муфас, ты очень сильный и будешь руководить погрузкой. Дитя приливов слегка клонится в сторону моря, так что учтите это, когда будете складывать ящики. Я покажу Гавиту, что нужно делать». «Возможно, раньше груз стоял неправильно, супруга корабля», — сказал огромный мужчина. «Это мы поймем, когда полетим», — ответила Миас. «А сейчас распредели его так, как будто крен имел место». Она повернулась, но серьезный Муфас не уходил. Он буквально перепрыгивал с одной ноги на другую, явно нервничая, а мальчик каюты Гавит стоял у него за спиной. «Ты хочешь еще что-то сказать, серьезный Муфас?» «Верно, супруга корабля», — ответил он, глядя в пол. «На моем прежнем корабле я был рулевым, а у тебя это место занимает Барли». «И ты не знаешь, каким будет твое?» — спросила Миас. «Да, супруга корабля». «Твое место в моей команде, Муфас», — сказала она без малейшей злости. Джоран заметил, как Барли подошла ближе и сейчас заметно нервничала. «Я дала эту должность Барли». И до тех пор, пока она будет хорошо служить, я не стану ставить под сомнение свое решение, потому что никогда так не делаю. Любой из тех, кто служил со мной прежде, знает, что я всегда держу свое слово. Серьёзный Муфас кивнул, а Барли у него за спиной слегка расправила плечи, словно освободилась от тяжести, которая на них лежала. «Мне нужна мать палубы, Муфас, чтобы на моем корабле была хорошая дисциплина», — продолжала Миас. Насколько я слышала, ты немало времени провел на костяных кораблях, и знаю, что это не самая популярная должность, но мне нужен для нее тот, кто обладает солидной силой. Он кивнул. В таком случае я сделаю это для тебя, супруга корабля. Хорошо. И хотя Барли обладает силой, у нее еще нет опыта рулевого, поэтому я также попрошу тебя помочь ей разобраться с ее обязанностями. Муфас снова кивнул. «Мы уже говорили с ней про ее обязанности, а также о том, как их выполнять, супруга корабля». «Ты должен понимать, серьёзный Муфас, что на нашем корабле мы все рождаемся заново и оставляем наши преступления на земле. Помни об этом». Мяс повернулась и закричала. «Меванс, ко мне!» Маленький мужчина не побежал к ней, как поступили бы многие, но подошел достаточно быстро, и ни у кого не возникла мысли, что он не выполняет приказ. У него была странная походка, он слегка подпрыгивал, словно боялся наступить на невидимые кости нижней палубы. «Меванс, мне нужен смотрящий на море, чтобы он содержал дитя приливов в идеальном порядке». «Фогл подходит для этой должности, она знает корабль вдоль и поперек». «Да, Фогл», — сказал Меванс. «Я имела в виду тебя», — сказала Миас. «Я хранитель шляпы супруга корабля», — ответил он. «Ну, я сделаю все, что ты скажешь, только я думаю, она подходит больше». Некоторое время Меас строго смотрела на него. «Хорошо, можешь сказать Фогол, что она будет смотрящим на море, но если я увижу, что она напилась, она снова будет дитя палубы». Меван скивнул. «Фогол не подведет. «Надеюсь, так и будет». но тебе не удастся отказаться от другой должности. Казначей Дитя Приливов Спракин порочен до последнего предела. Ты займешь его место и даже не пытайся возражать». Меванс пожал плечами. «Ну, я научен следить за твоими ценностями, так что отвечать за весь корабль не такая уж большая разница. Я не вижу ошибки в твоем выборе». Он улыбнулся. Но его улыбка потускнела, как только он увидел что-то за спиной МИАС, она обернулась. Из доков вышла группа мужчин, все были высокими и сильными, шестеро несли ящики, каждый по две штуки. Мужчина с длинными светлыми волосами, который их вел, сразу направился к МИАС, а когда остановился, оказалось, что он заметно выше нее. «Ты супруга корабля МИАС?» — спросил он. Мужчины, которые несли ящики довольно тяжелые на вид и по форме напоминавшие гробы, поставили их на землю. «Ты от молвана Кахани?» — спросил «Точно», — ответил мужчина. «Ящики нужно аккуратно поставить в твоем трюме, в таком месте, где на них не будет попадать вода, чтобы они не пострадали». «Что в них?» — Спросила Миас. «Не твое дело». «Это мой корабль». спокойно сказала Миас. Содержимое ящиков касается только Мулвана Кахани. Пока он говорил, Джоран посчитал пришедших с ним мужчин пятнадцать силачей, в то время как Кахани обещал только десять. Я должна знать, что находится в ящиках, чтобы они не подвергли опасности мой корабль, заявила Миас. Они не подвергнут, иначе я бы не отправился в путешествие вместе с ними, «Я второй человек Каханни!» Миас посмотрела на него, а потом коротко кивнула. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Куглин». «Итак, Куглин, я должна найти безопасное место для твоего груза». «Каханни сказал, что его нужно погрузить на твой корабль», — прервал ее Куглин. «Не перебивай меня», — резко сказала Миас. «По воле Кахани ты находишься под моим командованием». «В сражении», — возразил Куглин и посмотрел в сторону Дитя Приливов. «Во всех остальных случаях мы должны охранять груз и ничего больше». «Мы так не договаривались», — сказала Амиас. Куглин пожал плечами. «Меня это не касается. Я выполняю приказ Кахани, а теперь супруга корабля», — сказал он, отворачиваясь. «Возьми мой груз на борт». Рука Миас метнулась вперед, и ее железные пальцы сжали его мощную руку. Он повернулся, пытаясь сделать вид, что это лишь небольшое неудобство, но сила хватки явно его удивила. «Насколько я понимаю, ты никогда не бывал на кораблях флота, ты ведь из привязанных к камню». Если Куглина ее слова и возмутили, он никак этого не показал, хотя мог и не понимать, какой вред ему только что причинила Миас. Поэтому на первый раз я оставлю твое оскорбление без внимания. Я супруга корабля, мое слово закон, и все мои решения станут определять твою жизнь с того момента, как ты поднимешься на борт дитя приливов. Ты уважаешь меня и выполняешь все, что я скажу, или ты умрешь. Все предельно просто». Она отпустила его руку. «А теперь слушай внимательно. Когда наступит подходящий момент...» «Моя команда погрузит ваши ящики, но только после того, как я приму решение. И только моя команда, потому что загрузка корабля — это искусство, и я сомневаюсь, что ты или кто-то из твоих людей им владеет. Теперь ты делаешь только то, что я скажу, ты понял?» Он кивнул. «Я услышал, что ты сказала», — ответил он. От внимания Джорана не ускользнуло, что Куглин не согласился с ней, и не признал, что она отдает ему приказы. Но время грузить ящики уже настало. Меня любят совсем немногие куглин, и я не сомневаюсь, что найдется огромное количество людей, которые с радостью посмотрят, как моя кровь прольется в море. Поэтому я не сомневаюсь, что мой корабль очень внимательно проверят перед выходом в море. Я не намерена умирать из-за груза Молвана Кахани, И уверена, что Молван будет недоволен, если груз реквизируют. Она повернулась к Мевансу, наклонилась к нему, показала на коробке, а потом снова обратилась к Углину. Меванс, позаботится, чтобы твой груз был надежно спрятан, а до того, как мы выйдем в море, моя команда завершит погрузку. Как пожелаешь? Он присоединился к остальным своим людям. Бросил на Миас холодный мрачный взгляд, подобный суровым водам морей севера, где огромные ледяные острова дрейфуют в ночи, готовые в любой момент разбить неосторожный корабль. «Меванс», — негромко сказала Миас, — «я не уверена, что приняла правильное решение, согласившись взять людей Кахани на борт моего корабля. Это один из тех даров, что полон яда». «Не беспокойся, супруга корабля», — сказал Меванс. «Они все привязаны к камню, тут нет сомнений. С того момента, как мы выйдем в море, они будут слишком заняты борьбой с проклятием старухи, блевать за борт, чтобы причинить нам какой-то вред. Ты увидишь». Джоран смотрел, как команда вновь занялась своими делами, но он сомневался, что все будет просто, как сказал Меванс. Люди Кахани не выглядели так, что их будет легко заставить выполнять правила. Да и сама Меас явно испытывала некоторое беспокойство. «Ты уверена относительно Муфазы, Миас?» — спросил он, когда Меванс ушел, чтобы найти подходящее место для груза Кахани. «Команде будет не просто принять убийцу жены». Она кивнула. «Ты прав, но мать палубы — должность для одиночки, так что это лучшее место для него, и ты видел выражение его глаз, когда мы сказали, что он может стать частью нашей команды?» «Да, супруга корабля», — ответил Джоран. В них была благодарность, хранитель палубы. Он человек, который хочет хоть как-то возместить то, что никогда не будет прощено. Я взяла его на борт и нашла ему место. Он умрет, прежде чем меня ослушается. Запомни мои слова». Джоран смотрел ей вслед, понимая, что Миас видит вещи, недоступные для него, и способна использовать людей так, как ему никогда бы не пришло в голову. Следующий сюрприз их ждал, когда на новый Рангоут установили крылья дитя-приливов. Как раз в этот момент появился маленький мужчина с небольшой хромотой, широкими плечами, сильными руками и приятным лицом. Разноцветные ленты, вплетенные в волосы, указывали на высокое положение на корабле. За собой он тащил тяжелый морской сундучок. Мяс подозвала Джорана, и они вместе направились навстречу незнакомцу. «Я могу вам помочь?» — Спросила Миас. «Можешь. Меня зовут Динил кивет Меня прислал избранник Индел Карат, чтобы я стал твоим хранителем палубы». Джоран испытал настоящее потрясение, хотя ему следовало быть готовым к чему-то подобному. Карат отличался мстительным нравом, а у Джорана только и была должность хранителя палубы. Вот ее избранник и решил у него отобрать. «Ты вырос в спиральных жилищах?» — Спросила Миас. «Верно, и служил на желании матери и долгожданной груди», — ответил он. «В таком случае, Денил Кивит, ты должен понимать, что если ты присоединишься к команде дитя приливов и наденешь черную повязку, то вполне возможно уже никогда ее не снимешь». Между тем Джоран, находившийся на пороге отчаяния от мысли об утрате медленно расцветавшей у него внутри гордости, заметил на лице Динила отражение похожего состояния. «Я обязан избраннику Караду», — сказал он. «Его деньги помогли мне прожить, и сейчас он отправил меня на корабль, чтобы сделать для него работу. Так что дай мне черную повязку». Он вытянул вперед руку. «И я ее надену». «Тебе должно быть известно, Динил Кевит, что у меня уже есть хранитель палубы, и я не позволю никому лишить его этой должности». сказала Миас. Так что если ты ступишь на мой корабль, то только как первый смоб, не больше и не меньше. Джоран не представлял, что человек может выглядеть настолько несчастным, но именно такой стоял сейчас перед ними. А разве у меня есть выбор? – сказал он, олицетворяя полнейшее отчаяние. Я не могу вернуться к Араду, нарушив его приказ. Я человек флота. Мяске кивнула, вытащила из кармана кусок черной ткани и надела на бицепский повязку. «Это знак старухи, что теперь ты принадлежишь мне!» Денел печально посмотрел на черную повязку на руке. Когда он ушел, Куглин и его люди продолжали стоять в стороне и наблюдать за происходящим. «Сначала мне пришлось взять на борт пиратов, а теперь шпиона», тихо сказала Мяс. «По крайней мере, мы знаем, кто шпион», — ответил Джоран. «Только про одного», — ответила Миас. «Но я подозреваю, что он для того, чтобы отвлекать внимание. Наверняка у Карада есть и другие шпионы на борту, да и моя мать имеет здесь верных ей людей». «Ну, мать, это мне понятно», — сказал Джоран. «Но я думал, что Карад твой союзник». «У нас общая цель, Джоран», — сказала Миас. Но если я стремлюсь к свободе, то Карат к власти. Вот почему я не думаю, что у нас так много общего.